Глава 15. Мам, ты как? Отвлек Катерину сын от попыток разглядеть через стекло автомобиля Ольгу, сидевшую сейчас в машине отца с удивленным лицом. Олег, ты Ольге не говорил о том, что я в положении? Нет, мам, не говорил, подтвердил ее догадку сын. Да мы с ней общались-то последний раз месяц назад, не считая ее сегодняшнего звонка. Прости, сын. Катерина взяла сына под руку и, вздохнув, погладила его по руке. «Из-за моего нежелания прощать отца и ты страдаешь. Родители порознь, с сестрой не общаетесь. Мам, почему мне кажется, что ты себя во всем винишь? Получается, что отец имеет право гулять, обманывая тебя при этом, а ты, не прощая его, семью разрушаешь? Мам, это попытка взять на себя чужую вину. Не находишь? И потом, мам... «Хоть он и мой отец», — Олег кивнул в сторону машины отца. «Но я же вижу, что Стефан тебе больше подходит. Ты с ним другая стала, даже будто помолодела. Я уже большой мальчик, и в сказки, именуемые теперь современное фэнтези», не верю. Но вот про вас со Стефаном так и хочется сказать, что вы с ним истинная пара». «Спасибо, Олежек», — Катерина нежно погладила сына и, загадочно улыбнувшись, добавила. А вот про истинную пару это не сказки. Сегодня вечером ты сам все увидишь и услышишь. Олег удивленно посмотрел на мать, но спросить ничего не успел, потому что отец с Ольгой вышли из машины отца, и вместо приветствия он услышал голос сестры. А она с нами и туда пойдет? – спрашивала Ольга, указывая подбородком в сторону Амелии. Или она тебе маменька и ночную вазу подает? И тебе добрый день, дочка. Ответила Катерина, усмехнувшись. И да, я тоже рада тебя видеть. Олег незаметно выдохнул и сокрушенно качнул головой. Он не боялся, что Амили ответит Ольге в ее же манере. Он уже знал, что Амили не будет говорить, пока ее не попросить об этом. Да и то, если она в этот момент будет не на работе. Амели личный телохранитель и водитель мамы. Надежный и неприступный, как скала, и такой же молчаливый. Да, сначала она ему тоже не понравилась. Он даже решил, что это парень, сменивший пол. Очень уж гротескно она выглядела. Всего в ней было чересчур много. Косметика на лице, сродни боевой раскраске. Вырез на блузке до торчащего бюстгальтера. Шпильки, как у стриптизерш. Но сейчас он к ней привык и уже знал, что Амели не просто телохранитель, она нечто большее, чем простой телохранитель. Он, правда, пока затруднялся, к какой категории ее отнести, но то, что Амели — профессионал своего дела, это стало для него очевидно после одного случая. Случилось это примерно полгода назад. С месье Стефаном мама познакомила его через три дня после того, как переехала к нему, сказав просто «Сын, нас сегодня с тобой приглашают на ужин в ресторан. Я хочу вас познакомить, тебя и Стефана». Он видел, что мама волнуется. Его мама волнуется о том, понравится ли ему ее избранник. Буду рад. А то, если честно, отец мне сегодня всю душу вымотал своими претензиями. Должен же я уже иметь представление о твоем короле. Олег тогда и сам не понял, почему он так назвал Стефана, еще даже не будучи с ним знаком. Мама тогда тоже странно на него посмотрела, но ничего не сказала. Только улыбнулась своей загадочной улыбкой, что так ей шла. Месье Стефан заехал за ними сам. Когда Олег с мамой вышли из подъезда, он стоял у машины, ждал их и явно нервничал. Нет, внешне он был спокоен. Но Олег все равно видел, что мужчина взволнован. Это выдавало его поза. Он стоял в расстегнутом пальто, засунув руки в карманы брюк. На крыше автомобиля лежал букет цветов. Увидев, что они вышли из подъезда, он вытащил руки из карманов и сам пошел им навстречу, забыв о цветах. И Олег его понимал в тот момент. Мама, собравшись сегодня на этот ужин, выглядела по-королевски, о чем он ей сказал перед выходом. «Мам, ты сегодня выглядишь как королева. Не удивлюсь, если этот твой Стефан при виде тебя дар речи потеряет». И ведь он, Олег, не ошибся. Он видел, как при виде мамы у Стефана изменилось выражение лица. Он не отрывал взгляда от мамы, глядя на нее с восхищением. Такого взгляда у отца Олег никогда не видел. О да, этот мужчина смотрел на его маму, как она того заслуживала. И мама, поймав его взгляд, засияла в ответ. Они подошли, мама представила их друг другу. Олег протянул руку для рукопожатия. И вот в момент, когда Стефан протягивал ему свою руку, произошло то, что Олег пытался потом несколько раз осмыслить. Вот они стоят напротив друг друга со Стефаном. И вот уже между ними на асфальте лежит лицом вниз и с заломленными за спину руками какой-то подозрительный тип. Над этим типом стоит, упираясь одним коленом в его спину, девица странной наружности и деловито чем-то стягивает ему запястья. Тип только хрипит. Рядом с ним на асфальте валяется что-то странное между тюремной заточкой и морским кортиком. Девица одним рывком поднимает мужика с асфальта и разворачивает его лицом к Стефану. А потом опять что-то непонятное. Она, казалось, только положила мужику руку на плечо а он почему-то резко упал на колени перед Стефаном и замер, глядя ему в глаза. Стефан же только смотрел в глаза мужику какое-то время, а потом кивнул и бросил Амели непонятное слово на французском языке. Олег французский язык знал, но слово это он перевести не смог. Девица же коротко кивнула, дернула мужика с колен и, открыв багажник машины, погрузила этого мужика туда. Погрузила легко, как не самый тяжелый чемодан. «Извините за этот инцидент», — Отвлек от созерцания сцены погрузки мужика в багажник Олега Стефан. «Боюсь, нам придется ждать такси». «Зачем ждать такси? Мы можем ехать на моей машине», — кивнул Олег в сторону своего автомобиля. «Ему, конечно, далеко до вашего, но лучше, чем такси». «Кати, душа моя, как ты?» «Очень напугалась». Уже следующую секунду Стефан ворковал над мамой. Хочешь, не поедем в ресторан? Домой хочешь? Да, мам. Может, ресторан подождет? Подключился и Олег. Нет, все хорошо. Я не успела испугаться. А так быстро среагировала. Вы не пострадали? Она окинула взглядом их со Стефаном по очереди и, убедившись, что все целы, продолжила. Стыдно сказать, но я хочу есть. «И Стефан, можно все таки я заберу цветы до того, как Амелия уедет?» Мама улыбалась, глядя на смутившегося Стефана. Мужчина хлопнул себя по лбу и подхватил букет с крыши автомобиля, постучав по крыше. Автомобиль рванул и скрылся за углом. «Кати, прости за то, что случилось». Он протянул букет маме. «Такого больше не повторится». Бросил тогда Стефан уверенно, а Олег тогда же подумал. «Ну, смотри, Стефан, ты обещал». В этот момент Стефан повернулся к нему и произнес: «И я сдержу свое обещание. И сразу без перехода. Олег, не возражаешь, если я поведу?» Стефан протянул руку за ключами от машины. «Ты можешь сесть с матушкой на заднее сиденье. У нее может быть сейчас шок от всего увиденного. Ресторан отменяется. Едем ко мне домой. Мой повар тоже хорошо готовит». Вот так Олег и побывал в доме у Стефана в первый раз. Олег помнит свое первое впечатление от этого дома. Когда они заехали на парковку, первой мыслью было: Дом, достойный королевы, дом, достойный моей мамы. А уж когда подсветка дома, будто в ответ на его мысли, начала переливаться в зеленых тонах, то он, взрослый мужчина, замер в восхищении. Он даже тогда сказал. «Такое впечатление, что дом здоровается с нами». Конечно, он видел, что мама со Стефаном переглянулись и улыбнулись, но он не отнес это к реакции на его слова. То, что Амели предана месье Стефану как верный сторожевой пес, это он видел с первой встречи, был свидетелем, так сказать. Потом узнал, что теперь Амели — личный телохранитель его мамы. Видно, у Стефана были серьезные враги, раз понадобились телохранители и ему, и маме. В дела Стефана он не имел права влезать, но когда в первый раз увидел маму в сопровождении, Амили, спросил, «Мам, мне надо переживать за тебя?» «Нет, Олежек, нет. Это просто для спокойствия Стефана, а реакцию Амели ты уже видел». И мама улыбнулась ему спокойной улыбкой. То, что Амели закроет маму собой, не задумываясь, он уже знал, как знал и то, что Амели не поведется на словесные провокации его сестры. Олег больше боялся за мать. Он знал, как остро она переживает отказ Ольги с ней общаться. И вот, пожалуйста. Сестра, вместо того, чтобы элементарно поздороваться, решила начать с хамства. И кому? Родной матери. «Ольга, что ты себе позволяешь?» Задал он вопрос сестре. «Начнем с того, что развод родителей и не наше дело тоже. Не находишь? Тем не менее, мы с тобой оба здесь». Ольга только зло на него посмотрела и промолчала.